Рекомендация. Оправдывая реализм, оправдывая печаль. Ян Джао. Ян Джао. Родился в 1963 году. Тайваньский литературный критик и писатель. Лауреат нескольких литературных премий. Читая роман «Ван Динго. «Вишневое дерево моего врага», я невольно вспомнил его более ранний шедевр «День провозглашения». «День провозглашения» — заглавный рассказ из сборника, опубликованного в 1985 году. В этом рассказе также присутствует отец, решивший утопиться, и пребывающий в смятении сын, глубоко раненный его самоубийством. И если так подумать, в голову приходит не только «День провозглашения». В тот же период Ван Динго написал и «Один день со старшими», Рассказ, в котором сын воочию наблюдает, как его отец решается присвоить себе сто тысяч наличными, потерянных гостем. Все это об отцах. Об отцах, разгромленных на глазах у своих сыновей. Для Ван Динго эта тема имеет особое значение, и потому она представляет важную зацепку на пути к пониманию его произведений. В особенности, если мы стремимся постичь не только его писательское мастерство, но и истоки, из которых рождается его творчество, откуда он черпает силы для возвращения в писательство спустя столько лет. Чтобы проанализировать проблему отцов и сыновей в произведениях Ван Динго, мы можем воспользоваться открытиями Фрейда. И здесь мы наблюдаем перевернутый с ног на голову Эдипов комплекс. Сын, который восхищается отцом и опасается его авторитета, не успевает еще обнаружить в себе достаточно мужества и способностей, чтобы совершить от соубийства внутри своей личности. В непредвиденных ситуациях, подготовиться к которым невозможно, фигура отца, объект его поклонения и трепета, вдруг падает, безжалостно рассыпаясь на комье грязи прямо на глазах у сына. Фигура отца, который не выстоял и через которого переступает его родной сын. Фигура отца, разбитого на голову и сломленного. Разумеется, нечего и говорить о цене, которую платит за это сын. Цене «высокой», названной прямо. Лишенный отцовской защиты и материальной поддержки, он вынужден в одиночку противостоять целому миру раньше, чем полагается. В одиночку справляться с грузом о действительности. Что делать растерянному мальчику, потерявшему отца? Отца, которого Фрейд считает необходимым авторитетом в его жизни. Что делать мальчику? Раньше срока лишившемуся отца, которого он должен был убить в себе. Теперь он обязан взвалить на себя отцовские слабости и неудачи, нести на себе груз его малодушного решения сбежать от действительности. Что делать этому мальчику? Когда он стоит рядом с разваливающимся на куски отцовским авторитетом, у него нет иного выбора, кроме как признать ту силу, что способна сломить отца, что могущественнее его в сотни и тысячи раз. Если обозначить эту силу в двух словах, это реальность нашего общества, его настоящее социальное устройство. В обществе с четким разделением на положение высокое и незначительное на отца давят так, что он оказывается прижат низко-низко, да и его сыну не поднять головы. Но что еще опаснее, что внушает еще больше ужас, так это деньги и богатство. Стремление к деньгам и богатству вполне может вынудить отца отринуть самоуважение, веру в себя и даже собственную жизнь. Неважно, нравится ему это или нет. Неважно, хочет ли он этого, но рассказчик в произведениях Ван Динго с ранних лет живет в тени своего врага. Как ему поступить с той силой, что разбило его отца? Должен ли он восстать и мужественно противостоять ей? Но даже его отец не смог выстоять и был жестоко раздавлен. Так что может мальчик без отцовской защиты противопоставить этой силе? Как он может надеяться на что-то в этой схватке? Так неужели он должен смиренно сдаться? Но ведь он своими глазами видел бедственное положение отца, лишившегося самоуважения и веры, был свидетелем пережитых им унижений и страданий. Как можно убедить себя позабыть все это? По доброй воле встать на сторону врага. Сравнительно большой объём вишнёвого дерева моего врага позволяет Ван Динго ещё пристальнее вглядеться, рассмотреть со всех сторон и в подробностях запечатлеть это безвыходное положение. Рассказчик в романе как-то подумал, что обнаружил путь, пройдя по которому можно и не бороться, и не сдаваться. Следуя за «боссом Мада», он попадает в самое сердце этой системы денег и богатства, где лично наблюдает, как она функционирует. Он больше не отброшен на обочину жизни, подобно отцу, больше не зажат в углу, не в силах выбраться из смертельной ловушки. Покидающий дом в сопровождении трех автомобилей, захлебывающийся в небезопасности босс Мада, ясно демонстрирует всю внутреннюю хрупкость этой исполинской системы, нивелирует абсолютное, изначальное неравенство между ней и рассказчиком. Но что еще важнее, он находит дзюдзы, находит любовь, А еще находит элемент, который кажется не включен в эту систему мира реального и не контролируется ею. Самая большая ценность любви как раз и заключается в искренней связи двух людей, для которой нет никаких причин. Когда внезапно разразился ливень, и группа людей укрывается от дождя под крышей, нет никаких причин, никаких реальных обоснований для возникновения этой связи. Для того, чтобы девушка под навесом вдруг сама шагнула назад ко мне. и протянула руку. Стоя спиной, она ни с того ни с сего ухватилась за мой мизинец и совершенно неожиданно слегка зацепила его своим. Казалось, мы одна семья, что прячется на улице от дождя. И что бы ни произошло между нами прежде, сейчас она хотела взять меня в свой круг. В тот момент, лишенный семьи, я, хоть и не придвинулся к ней всем телом, но сердцем и душой всецело устремился к этому мизинцу. Этот едва заметный жест изумил меня. И пусть я не мог подойти к ней ближе, меня вдруг пронзило стремление узнать ее капельку лучше. Я не мог понять, желает ли она того же. Но эта доброта, последовавшая от незнакомки, в один миг вытащила на белый свет мою давно уже погрязшую в одиночестве душу. И все же найденный им путь оказался намного более извилистым, тесным и мрачным, чем он думал или мог себе вообразить. К тому же за каждым видимым и притаившимся поворотом скрывались глубокие колодцы, угодить в которые можно в любую секунду. Как раз на одном из таких поворотов тот шанс, что предоставила ему система денег и богатства, схлестнулся с его любовью. Мелочи жизни, сперва оказавшиеся совершенно безобидными, заварочный чайник, зеркальный фотоаппарат, цена на бамбуковые побеги, бесплатные курсы по фотографии и, увы, тянущаяся своими ветвями за стену вишневое дерево, все вдруг сложились в осыпь, которая оказалась вполне под силу похоронить под собой весь его жизненный путь. Сила, что когда-то утопила его отца, эта вездесущая сила реальности вернулась. Игнорируя все его старания и предосторожности, эта сила объявилась, сменив лицо настоящего отца на другого, любящего, заботливого. нарушающего все законы реальности суррогатного отца. Сила это позволила тому сблизиться с дюдзы, шаг за шагом, подталкивая их обоих к месту, где их погребет под собой роковой обвал. Вишнёвое дерево моего врага еще и с ней демонстрирует всю значимость возвращения Ван Динго после долгой разлуки, всю фундаментальность его творчества. Под его пером. Два составных элемента, которые долгое время подвергались насмешкам в мире тайваньской литературы, сбрасывают с себя груз несправедливых обвинений. Первый — это реализм, а второй — печаль. Ван Динго прибегает к реалистичной манере письма. Никаких фантазий, никакой метапрозы, никаких двусмысленных авторских суждений и никаких сложных скачков во времени и пространстве, от которых рябит в глазах. Произведение Ван Динго, различающиеся по объему и создаваемое беспрерывным потоком, прямое доказательство того, что реализм по-прежнему является незаменимым элементом повествования. И, идя вразрез с мнением, которому многие поверили так поспешно, реализм еще не исчерпал все свои возможности в повествовании. Да и, пожалуй, никогда не исчерпает. Благодаря введению вишневое дерево моего врага, простых, реалистичных приемов. Успешно нагнетается саспенс, а несколько сюжетных линий, разворачивающихся в разных точках времени и пространства, удачно переплетаются между собой. Переплетаясь, они, тем не менее, последовательно разворачиваются перед читателем, не путая его. Сцены настоящего и воспоминания, пересказ сюжета — все это скрещивается между собой, оказывает друг на друга влияние, но нисколько не сбивает с толку. и не бросают вызов готовности читателя воспринимать текст. И еще благодаря реалистичности своего подхода Ван Динго создаёт персонажей, каждого из которых можно понять и прочувствовать. Не только рассказчик и его возлюбленная Дзюдзы, но и босс Мада, угодивший в забавную семейную комедию, обращает на себя наше внимание. И его проблемы мы принимаем близко к сердцу. Даже возникающий на пороге точно призрак Мисс Байсю Мы благодарны за то, что она допрашивает рассказчика о его личности и в то же время готовит нас к примирению с мыслью о его крахе в конце романа. А ещё Лои Мин, которому изначально была уготована роль злодея, но который так и не показал своего зверского лица, а, напротив, отступил в замешательстве, утратив свой статус человека сильного и лишившись могущественной опоры. Но Ван Динго не хочет, чтобы мы возненавидели его. Для сегодняшней тайваньской литературы это кажется чем-то редким и особенным. Но в произведениях Ван Динго практически не находится места гневу или вспышкам ярости. То, что он хочет описать, что хочет показать нам, это не Лои Мин, а более широкая реальность. Система, которая сбивает с истинного пути каждого, кто гонится за деньгами и могуществом. И даже столкнувшись лицом к лицу с этой системой, Ван Динго, Не обрушивается на нее со страстными обвинениями или резкой критикой, а изливает неисчерпаемую скорбь и сострадание. Это и есть подлинная печаль. Самое, что ни на есть настоящая тайваньская печаль. В то время как многие считают представление Тайваня через печаль избитым, Ван Динго отстаивает ее позиции, твердо придерживаясь печального литературного стиля, которому не в силах не сопротивляться. не отрицать. Так же, как и с реализмом, Ван Динго тихо, без лишнего шума и битья в барабаны, а исключительно при помощи трех написанных им после возвращения произведений доказывает. Тема печали не исчерпана. И мы, доведённые действительностью практически до удушья, знаем и понимаем далеко не все. Реалистичный, печальный Ван Динго продолжает традиции некогда блиставшей на Тайване деревенской литературы. Своим реалистичным взглядом, черпая силу в печали своего сердца, он пристально вглядывается в людей, покинувших деревню, их жизни и историю. Земля теперь используется не для сельского хозяйства, а для строительства. Разумеется, это уже не деревенская литература. Однако внимание Ван Динго к людям, пострадавшим от богатства и власти, стремление изобразить печаль посредством реализма, а еще решимость показать как можно большему числу людей Действительный ущерб и разрушение остались и в самых его новых произведениях, преодолев 30-летний рубеж. Благодаря своей настойчивости он возвращает читателям веру в реализм, освещая их сердца в возвышенном сиянии печали.